«Сделаем так, как решит папа». «Счастливый брак требует влюбляться снова и снова, каждый раз в одного и того же человека». Миньон Маклафлин. Вторая записная книжка «Невротика». 1966 год. Мой десятилетний сын однажды сказал, «Мам, я понимаю, что ураган Катрина это очень плохо». Но мне было так весело проводить время всей семьей. Мы живем в часе езды к северу от Нового Орлеана. Сам город затопило, а вот у нас были торнадо. Примерно две сотни смерчей смели на своем пути тысячи деревьев, перекрывая дороги и срывая провода, на ремонт которых потом ушло больше месяца. Из-за всего этого небольшие поселки вроде нашего остались отрезанными от мира на несколько дней. Мы были заперты в собственном доме, а когда нам удалось выйти на улицу, обнаружили, что дорога перекрыта целым лесом упавших сосен. Мы оказались без электричества и без воды. На помощь со стороны нельзя было рассчитывать. Раньше по вечерам мой муж Дэвид смотрел телевизор. Я строчила на компьютере, а дети занимались своими делами. Теперь же мы все сидели при свете свечей, болтали и смеялись. Мы с Дэвидом рассказывали детям истории из нашего детства и учили их играм, в которые играли сами в их возрасте. Пока цивилизация нас не отвлекала, моим глазам открылись все блага жизни, не меньшим из которых является невероятный и преданный муж. Именно в те дни после урагана началось долгожданное перерождение нашего брака. Я была воспитана на феминистических идеалах 70-х-80-х, и мне было очень трудно примириться с ролью матери и жены. Я была вылитой клепальщицей Роузи. Клепальщица Роузи – агитационный персонаж времен Второй мировой войны, символ феминизма в Америке. Катком, проходящий по собственному мужу каждый раз, когда он пытался принять решение или выразить свою точку зрения. При этом моя внутренняя Джун Кливер качала головой и цокала языком». Джун Кливер, персонаж американского телесериала, «Предоставьте это Биверу» 1950-х годов, классический символ примерной домохозяйки, жены и матери. А потом настало 29 августа 2005 года. «Мы всей семьей сгрудились в коридоре и слушали, как вокруг нас разбиваются окна» рвется крыша и падают десятки деревьев каким-то чудом, промахиваясь мимо нашего дома. И вот тогда я поняла, что меняюсь. Когда жизнь висит на волоске, происходит нечто странное. Весь твой интеллект, вся рассудительность пропадают, а остается только истина, и слушаться мужа показалась мне теперь самой естественной вещью на свете. Когда буря наконец утихла, наш участок выглядел словно после бомбежки. Нам пришлось думать, где жить в ближайшее время, отправлять ли детей в школу в другой штат и соглашаться ли Дэвиду на работу в другом городе, которая нас на какое-то время разлучила бы. Я уверена, что дети были в шоке, когда я сказала «сделаем так, как решит папа». Таких слов от мамы они раньше никогда не слышали. «Природная катастрофа дала мне понять, что у меня очень надежный и заботливый муж, который прекрасно справится с ролью лидера нашей семьи, и ему не нужно сражаться за этот титул со своей женой». Мы пытались связаться с друзьями и родственниками и смотрели новости о том, что случилось с нашим любимым побережьем Мексиканского залива. Многие родные потеряли абсолютно все имущество а я осталась без работы, потому что мою должность учителя сократили. Но, несмотря на все это, я была счастлива, потому что знала. Семья — вот то место, где я точно могу почувствовать спокойствие и стабильность. Со времен Катрины прошло 8 лет, и Новому Орлеану еще долго до полного восстановления. Но с тех самых пор, как закончилась буря, я, язвительная и вредная женщина с юга, Научилась ценить своего мужа, доверять ему роль лидера семьи и никогда в нем не сомневаться. Мими Гринвуд Найт